Глава девятая Стоял я посреди коридора не так много времени, но достаточно для того, чтобы понять. С Полиной нужно серьезно поговорить. Мы сейчас на территории чужой страны, впереди нас ждут опасности. Вполне возможно, что смертельные опасности. И вот эти все истерики на пользу делу не пойдут. Но, сделав шаг в ту сторону, куда ушла Полина, я остановился и посмотрел в противоположную. Туда, куда ушли Дэшен и Янь-Линь. Однако выбирал я недолго. Понятно, что Янь-Линь — высокоуровневый демонический зверь, ставший человеком, и ей уже сейчас грозит смертельная опасность. Но Полина мой друг, мне она дороже. А о Янь-Линь вполне может позаботиться Дэн Шен. Да и артефакт Валентина Демьяновича, надеюсь, поможет. Хотя бы от внешних врагов. Об остальном я думать не стал. Просто развернулся и решительно зашагал к комнате Полины. Нашел комнату сразу. Рыдания, доносящиеся из-за двери, не позволили ошибиться. Я открыл дверь и вошел. Конечно, сама комната, мебель, декор, все это немного сбивало своим непривычным видом. Но мне сейчас было не до всех этих китайских драконов, фонариков, ширм, резной мебели и так далее. Я просто прошел за ширму с вышитым золотым шелком драконом и остановился перед невысокой деревянной кроватью с резными стенками, балдахином и вуалью. Марта, Анна и Анастасия, увидев меня, постарались закрыть с собой рыдающую Полину. «Девушки, выйдите, пожалуйста», — попросил я. «Чего это?» — с вызовом спросила Марта, не двигаясь с места. «Я понимаю, что женская солидарность и все такое, но я хочу поговорить с Полиной наедине», — отрезал я. Девушки не тронулись с места. «Быстро! Дали мне поговорить с Полиной!» — рявкнул я и добавил, взяв себя в руки. «Пожалуйста!» Уходить девушки не торопились. Разозлившись, я проговорил. «Да не покусаю я ее! Мы просто поговорим!» Оборачиваясь на подругу, Марта, Анастасия и Анна вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. Полина перестала рыдать. Просто сидела на кровати и всхлипывала. Я тоже присел на кровать и, помолчав, немного попросил. «Рассказывай». «Что тебе рассказывать?» — схрипнула Полина. «По поводу чего была твоя истерика?» — подсказал я. Полина усмехнулась. «Неужели достучалась?» Недоверчиво и с насмешкой спросила она. «Достучалась?» — удивился я. «Я столько времени пытаюсь обратить на себя твое внимание!» — глухо заговорила Полина. «Чего только не делала, но ты не видишь меня, просто не видишь». Вспомнился фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». Там была такая фраза «Я тебя вижу». Понятно, что Полина не могла видеть этот фильм. В этом мире еще и синематографа, скорее всего, не изобрели. Ну или он находился в самом зачатке. Но Полина сказала так, словно мы с ней только что вышли из кинотеатра. Я другими глазами взглянул на нее и постарался вспомнить разные моменты. Но что-то ничего такого в голову не приходило. Видимо, Полина поняла это и сникла. И начала рассказывать, словно кто-то всесильный внезапно убрал заглушку. «Когда мама запретила мне с тобой общаться, я дома закатила скандал и объявила голодовку. Но ты же знаешь мою маму», — Полина глянула на меня. Я кивнул, потому что уже видел княгиню Анну Леопольдовну Разумовскую и даже успел с ней пообщаться. «Она даже не сдалась, когда погибли твои родные», — глухо проговорила Полина, — «и не пустила меня на похороны». Поэтому, когда Фома Сергеевич и Петр Ильич предложили добыть для меня и для мамы высокоуровневых демонических зверей, я была просто счастлива. Мне не нужны были звери, мне нужен был ты. Последние слова Полина почти выкрикнула, и я сразу же ей поверил. Но Полина усмехнулась, и ее смешок прозвучал с горечью. Я подгоняла поезд, когда мы ехали. «Но ты словно бы увидел меня впервые, словно бы между нами ничего не было, словно бы мы не клялись друг другу в любви и верности!» Я посмотрел на Полину, но не мог же я сказать ей, что действительно увидел ее тогда впервые, и понятия не имел обо всех этих клятвах. «Я понимаю, что это все были детские клятвы», — продолжала Полина, «но для меня они были всерьез». Я вздохнул, и единственное, что мог сказать... «Прости, тогда столько всего произошло». «Я понимаю», — ответила Полина. «Поэтому не торопилась, надеялась, что ты отогреешься рядом со мной. Но ты... Я чего только не пробовала. Я даже ночью пришла к тебе, забыв про стыд. И только когда сказал эти жуткие слова, ты хотя бы увидел меня». Я слушал Полину и понимал, что степень ее отчаяния, скорее всего, действительно велика. Но я и в самом деле другой человек. В самом прямом смысле этого слова. Я не тот, с кем они давали друг другу клятвы. Я другой». Хоть я отношусь к Полине хорошо и даже выделяю ее из всех своих друзей. Может, потому что я не помнил события, которые произошли до моего появления в этом мире, поэтому и не видел знаков Полины. Однако слова, сказанные ей мне, мне-то они по барабану, я и не к таким обращениям привык, пока был в армии, но вот для ее репутации это может быть критично. Поэтому я вздохнул и предложил. Хочешь, я обрисую, как это выглядит с моей стороны? Ну, обрисуй. ответила Полина. «Княжна с прекрасным образованием и хорошими манерами, которыми я всегда восхищался, внезапно ругается такими словами, какими в приличном обществе не говорят. И если в первый раз во время схватки с птицами я еще пропустил это мимо ушей, то тут при всех... Это же удар по твоей репутации, понимаешь? По твоей, не по моей!» Полина усмехнулась и ответила. «Зачем мне репутация, если ты не со мной?» если ты заглядываешься на всех девушек подряд, но только не на меня. Я даже растерялся в первый момент, когда это я засматривался. Потом до меня дошло. «Ты что, решила, что я увлекся Янь-Линь?» — спросил я. «А что, нет, что ли?» — спросила в ответ Полина и горячо добавила. «У этой Янь-Линь вообще-то есть парень, а ты...» Я покачал головой. «Нет, Полина, меня Янь-Линь как девушка не интересует совсем». «Я просто хочу защитить ее, ведь она...» «Защитить?» — засмеялась Полина. «Защитить!» — и упрямо повторила. «То ли ее некому защищать?» Я понял, что должен быть откровенным с Полиной, хотя бы в благодарность за ее откровенность, а потому негромко сказал. янь Лин не человек. Она демонический зверь, ставший человеком. Все охотятся на нее, всем нужно ее ядро. И Дэншэну не под силу защитить ее, понимаешь?» «Как не человек?» – растерянно спросила Полина. «Вот так», – ответил я. «Только прошу тебя, не говори об этом никому. Чем меньше народ знает об этом, тем лучше для нас, безопаснее». Полина замолчала, обдумывая мои слова. А я продолжил. «Не могу я позволить, чтобы убивали демонических животных ради возвышения. Это неправильно. Должны быть другие пути культивации ци. А уж убивать тех зверей, которые стали людьми...» «Это вообще морально!» Полина кивнула, потом еще раз, потом сказала. «Я не скажу, можешь не волноваться». И добавила. «Но я ничего не могу с собой поделать. Меня бесит, что вокруг тебя крутится столько девушек». «В смысле?» Не понял я. И Полина объяснила. «Сначала появилась Марта, сестра твоего друга, с которой у вас оказалось много общего. Вы оба много тренируетесь с мечом. Но Марту я приняла, и мы даже подружились. Она хорошая». Потом была Анастасия. Мне пришлось мириться с ней, потому что она староста на твоем курсе. Она, правда, тоже хорошая, и мы с ней тоже подружились. Потом пришла Анна. Я хотел было уже сказать, что с ней они тоже подружились, но решил не бередить рану. Все-таки предсказать реакцию девушки невозможно, а мы только что вроде наладили отношения. Но Полина сама сказала. С Анной мы тоже подружились, и мне жаль ее. Она сильно скучает по сестре. Вот мы с девочками и стали ей словно сестры. Я кивнул. Это было хорошее решение. «Это да», — согласилась Полина и добавила. «И вот теперь Янь-Линь». «Я надеюсь, вы и с ней подружитесь», — сказал я. Полина вздохнула. «А разве у нас есть выбор?» — спросила она. «Янь-Линь не соперница тебе», — сказал я. «Как и Марта с Анастасией и Анной. Тем более, что в Марту влюблен Данила, а в Анастасию Сеня». Полина кивнула, давая понять, что знает об этом. А я порадовался, что она не знает про Матрёну и про Аю, пусть и дальше не знает. В конце концов, Матрёна — моя служанка, хоть и носит моего ребёнка. Что касается Аи, то она живёт в пустоши, точнее, жила, пока её не украли. Воспоминания об Аи больно резанули по сердцу. Не хотелось бы мне, чтобы с ней случилась беда, как, впрочем, и с Янь Линь, и с любым из моих друзей. А потому я сказал, Полинь, ты на самом деле дорога мне, даже если я не всегда могу показать это. Я восхищаюсь тобой и очень переживаю, когда ты делаешь глупости. — Я больше не буду, — смутившись, прошептала Полина. — Я очень на это надеюсь, — сказал я. — А теперь отдыхай. Нас впереди ждет очень тяжелая дорога. Я хочу, чтобы у тебя хватило сил. — Да, — согласилась Полина. — И ты больше не будешь ругаться, как сапожник? — строго спросил я. — Нет, — покраснела Полина, — не буду. — Вот ты хорошо, — улыбнулся я. А потом притянул Полину, обнял ее ласково и поцеловал в макушку. Полина порывисто обняла меня и прижалась всем телом. Но тут же отпрянула и сказала, «Иди, спасай свою Янь-Линь». «Она такая же моя, как и твоя», — возразил я. Потом взял Полину за подбородок, приподнял его и поцеловал в приоткрытые губы. Легонько. Только прикоснулся и сказал, «Целую я только тебя». Потом снова обнял Полину и попросил, «В другой раз говори прямо, если что не так, хорошо?» «Хорошо», — прошептала Полина и добавила. «Прости меня». «За что?» — спросил я. «За то, что назвала тебя сумасшедшим ублюдком», — ответила Полина. «Ну, если верить слухам, то я и есть ублюдок, а если посмотреть на поступки, то вполне можно посчитать сумасшедшим». «Нет», — горячо возразила Полина, — «ты не такой». «Конечно», — согласился я и улыбнулся. Полина улыбнулась в ответ и сказала. «Ладно, иди. Я же понимаю, что ты должен». Я кивнул и, чмокнув Полину в щечку, поднялся. Она помахала мне, и я вышел из ее комнаты. Марта, Анастасия и Анна стояли у двери. Я, оставив открытую дверь, посторонился и сделал приглашающий жест. «Прошу». Девушки вошли. Я закрыл за ними дверь и отправился в тот коридор, куда ушли Янь-Линь и Дэ Шэн. «Да, я не знал, в какой они комнате». но это не значило, что я откажусь от мыслей защитить их. Пусть даже мне придется сражаться с членами моей экспедиции».